Глава 24. Заседание, Расписанная по минутам программа «Растраты часов». Аксиома Гурта. «Ты знаешь, что за книгу мы нашли в библиотеке?» Шон аж подпрыгивал от возбуждения. «Это дневник, его дневник. Правда, странный этот тип какой-то. Очень много таких экивоков и заворотов, что и не поймешь, о чем речь. Полно стихов, посвященных твоей матери, а иногда он начинает говорить сам о себе, в третьем лице. «Это как?» — опешила я. А вот слушай. Все же Арис — гений. Мало кто способен так работать с порталами. Эта идея с амулетами для динамической телепортации — потрясающая задумка. Или вот. Тералдо знает удивительно много об иммунных к магии монстрах и более того, как можно приручить их, заставив служить цепными псами. Полный псих, а по виду и не скажешь, округлила глаза я. Кстати, Шон, будь осторожнее, он не пришел на семинар, который должен был вести, то есть с него станется ходить вокруг нашего дома или дома Шао кругами и ждать, пока кто-нибудь высунется за ворота. Или отправиться в Лоран, пожал плечами Ти. Лоран. Лоран. А что у нас в Лоране? Там живу я, принцесса Астер, которая так похожа на свою мать. А во дворце нет никакой магической защиты. Невидимым или подмороком туда хоть слона протащить можно. Ой! Арти, Шон, быстро летим в Лоран. Эрису и Эмиту нужна защита. Если некромант решит меня украсть, они могут пострадать. Ох! Надеюсь, что это приступ паранойи, и я ошиблась. Переглянувшись, мы рванули к порталу. В комнате блондинистых братьев не было. Ар потянулся к ним через амулет. Ага, сидят этажом ниже, заняты вышиванием, под присмотром леди Фрейм. Вышивают что? Портрет лорда-регента? Самолично поражающего копьем вождя орков? Синего? Кто синий? Вождь или дядя Фирден? «Лошадь синяя? Да это ж кто такое придумал? Но неважно. Главное, пусть там и сидят, а через десять минут мы за ними придем». В принципе, покои принцессы были неплохо магически защищены от вторжения извне. Безопасностью мы никогда не пренебрегали. Но сейчас мы решили превратить это неплохо в несокрушаемую цитадель. Чтобы буди из-под дворца выпрет вулкан, Моя спальня уцелела бы в неприкосновенности. Подумав, решили, что еще стоит защитить секретный кабинет лорда Сирила. Слишком много важного и ценного там хранилось. А по ходу дела понавешивать защитных плетений на всех развилках тайных ходов. Вот сейчас отконвоируем туда Эриса и Эмита. Подновим их защиту, повесим на шее братцев амулеты от Василисков и займемся. Да. Этой программы как раз хватит на всю ночь. Эльфы горестно переглянулись. Ах да, надо же еще и покой Ордена, Тиану и Шао обезопасить. Из подземелий и тайных ходов мы выбрались ближе к трем ночи, красивые, как углежоги после трудовой недели, а на ногах стояли примерно как моряки, навестившие любимую таверну в родном порту после трехмесячного плавания. Спать хотелось до жути. Но я решила, что раз уж мне не светит сегодня выспаться, то самое оно будет порадовать двор гимном в пять утра, а то давно меня тут не слышали, поэтому решили, что сегодня остаемся ночевать в Лоране. Мы уже засыпали, когда за окном послышалась какая-то возня, тихая ругань, потом упало что-то тяжелое, раздался вопль и уже в полный голос Взрыв жуткой матерщины на тролльем. «Что еще за тролль горбатый?» И голос знакомый «Дядин!» Подскочив к окну, высунулась наружу. Нас охранные плетения пропускали свободно. Всякому же другому давали пинка. На газоне внизу валялась длинная лестница. И кто-то возился, застряв в розовой клумбе. Кто и не разглядишь потому как на четвереньках кверху задом. «Кто там?» – пискнула я сверху тонким испуганным голосом. Мат, тих. Фигура на секунду замерла, а потом, как была, на карачках, рванула в тень кустов сирени. Пожав плечами, я вернулась в постель. Дядя решил лично проведать. «Хорошо ли спится племяннице?» – хихикнул Шон. «Похоже. За завтраком поглядим». Меланхолично отозвалась я. «Кажется, песнопения пошли под хвост волкодлаку. Мне просто не проснуться, настолько с позаранку». За завтраком мы все, включая Шау, сидели с постными физиономиями, потому что боялись разоржаться в голос. И косились из-под тишка на лорда-регента, восседающего во главе стола. Физиономия дяди была густо напудрена а из-под розовой пудры проступали свежие царапины. Все же розы – замечательные цветы. Во всех смыслах. Эх, жаль, спросонья я не додумалась ему на голову еще и кактус уронить. Тоже очень полезное растение. Ти аккуратно вытянул из дядиной головы всю историю. Началось с того, что лорду Фирдану не спалось. У очередной фаворитки наступили критические дни, поэтому расслабиться не вышло. И сначала дядя Гвидо бегал по своей спальне, из угла в угол, думая о скором прибытии в Лоран, владыки эльфов и драконьего властелина небес. А вдруг не получится убедить их в том, что принцесса Астер дурочка за скоками? Через полчаса метаний, после того, как он в очередной раз споткнулся о чугунную Цицилию, пришла мысль, что счастье надо ковать своими руками. И что есть? Очень простой способ подстраховаться. Всего-то и надо, что попасть среди ночи в спальню племянницы. Не так уж она в темноте страшна. Дойдя до этого места рассказа, Ти ментально захохотал. Я кусала губы, не зная, смеяться или сердиться. Шао и Ар сосредоточились на содержимом тарелок. Плечи дракона подрагивали. Не любит картофельных котлет, наверное. Итак. Дядя решил пойти на штурм. Принял душ, переоделся, побрызгался любимыми духами, от которых, по словам фавориток, любая леди могла упасть в обморок. Ага, знаю я этот аромат. Перешибет даже дух дядюшкиного метаболизма. От них не только леди упадет, но и ворона на лету свалится. Выйдя из комнаты, дядя направился к моим покоям. В коридорах было уже пусто, С некоторых пор ночные прогулки по дворцу стали среди придворных крайне непопулярны. Поднялся по лестнице, завернул за угол и чуть не столкнулся с пёсиком леди Беренис. Что было дальше, смазалось, как в тумане. Дядя только помнил, как он чуть не умер, драпая по трем этажам от моего черного волкодлака. Поняв, что просто так ко мне не прорваться, дядя решил зайти с тыла то есть со стороны сада через окно. Сначала он целый час искал в темноте лестницу. Должна же быть у порядочного садовника лестница. Нашел. За домом прислуги. В половине лиги от стен дворца. Потом пер эту длиннющую, тяжеленную хреновину через кусты. Вот интересно, надо спросить у Норда, почему на всю эту деятельность не отреагировали гвардейские патрули? или они, ухихикиваясь, сидели в тех самых кустах, мимо которых пыхтящий лорд Регенд волок лестницу. Удивительно, но идея посетить мою спальню так завела дядю, что он эту лестницу таки ж дотащил, и даже сумел как-то поставить, и окна выбрал правильные, и не побоялся полезть на третий этаж. И все было бы просто превосходно. Только вдруг эта троллева лестница пошатнулась, и он полетел в эти розы. Да еще племянница проснулась, высунулась из окна и спрашивает «Кто там? Кто там?» Коза троллева плюшевая. Порядочные девушки спят по ночам, они высовываются из окон с идиотскими вопросами. На этом месте принц Шаран подавился котлетой и, извинившись, быстро покинул трапезную. Мы с Арденом тоже не могли есть, боялись поперхнуться. Последней каплей стало, что дядя решил позже, подготовившись заранее, повторить попытку. С утра в субботу я мечтала слетать на равнину, покопаться с Шоном в земле, нарыть себе какую-нибудь заю погабаритнее, но обломалась, ибо именно в первой половине дня к нам прибывали с дружественным визитом властелин небес Тершаранта, Шангар, Ал Эролд и владыка меринделя Алсинель Эртлоален. В принципе, о грядущем визите я знала. Мы договорились, что Нелли будет со мной вести себя как с членом семьи, а вот Шангару предстояло задрать нос повыше и проявить некое пренебрежение. Это дало бы ему возможность, не вызывая подозрений лорда-регента, войти в комиссию по моей аттестации. Пусть лорд Фирден считает, что мудрейший на его стороне. Как говорится, самые удачные сюрпризы, хорошо подготовленные. Последним штрихом субботнего торжественного нашествия должен был стать визит Бардена Тербракаша, якобы приехавшего в Лоран по семейным делам. Объяснением для его появления станет то, что, узнав о встрече глав стран Содружества, ректор не мог не воспользоваться такой оказией, чтобы оперативно решить насущные проблемы Академии, вот и явился ко двору. Задачей Бардена было также смотреть на меня сверху вниз и с максимальным политесом общаться с дядей выражая свое восхищение его государственным умом и мудрым правлением. А уж Ти постарается, чтобы в голове лорда Фирдена щелкнуло, что более уважаемого члена комиссии, чем ректор Академии, ему не сыскать. «Мне от всех этих стратегических маневров хотелось зарычать и грохнуть об стену одной из золоченых вас, понаставленных дядей по всему дворцу». Вот сидела бы я сейчас тихо на трансмутации, делала бы себе порох, никого б не трогала, так нет. Опять стою истуканом на помосте в приемном зале. Платье, одни камни и позолота на котором, весят как половина меня. Эльфы и шао тоже тут, расположились сбоку, ждут родителей. А пока заняты тем, что с серьезными лицами рассказывают друг другу анекдоты. И косятся в мою сторону. Захихикаю или нет? Ну и как тут сохранить серьезность, а? Мысленно клацнула зубами. Шао проглотил смешок. Мужья испуганно покосились на меня. Затейники, вот самое время о потерявшем штаны тролли и нашедшем их гноме рассказывать. В двери распахнулись. Властелин небес Тершаранта! Лорд Драконов, мудрейший Шангар Ал Эрол, отец Шарана, в сопровождении свиты, вступил в зал. Ага, интересно так как до того я видела Шангара, так сказать, в неофициальной обстановке, а сейчас владительный лорд сиял во всей красе, сложное плетение более темных чему сына, волос длиной до пояса, гранатовый костюм с металлическим отблеском в цвет чешуи мудрейшего с сияющими огненными опалами на груди и рукавах, украшенный опалами же темными гранатами и рубинами обруч на высоком лбу, прищур внимательных карий глаз. Легко шагая по нарскому ковру, лорд кинул короткий взгляд в сторону сына и эльфийских принцев. Шау резко замолк, проглотив последнюю фразу истории о привередливой даме, выбиравшей в магазине метлу. Ну вот, как не вовремя. С упреком посмотрела на приближающегося мудрейшего. Мне же хочется узнать, как продавец отбился от этой ведьмы. Шангар задрал бровь и послал вместо приветствия. Леди, вам завернуть или так полетите? Представив Нару с метлой в лапах. Я закусила губу и ментально захихикала. «И тебе привет, Шангар!» Властелин небес в два прыжка взлетел по затянутым красным сукном ступеням на возвышение, склонился к моей руке, распрямляясь, незаметно подмигнул и повернулся к лорду-регенту. Именно ему он адресовал свое приветствие на всеобщем и вручил подарок — тяжеленную золотую на шейную цепь богато украшенную бриллиантами и сапфирами. Я застыла с чуть растерянным видом, расстроена, глядя на пренебрегшего мной дракона. Дядя бросил сверху вниз торжествующий взгляд и расплылся в масляной улыбке. Опустила ресницы, переходя на магическое зрение и разглядывая презент, который довольный лорд-регент уже нацепил на себя. Ага, подарили собаки, Новый ошейник. Что там? Маяк, следилка и подслушивающее заклинание. Ясно. Информации много не бывает. Не совсем корректно, но за рамки не выходит. А вот если б шангар еще накрутил заклинание подчинения, тут бы мне пришлось вмешаться. Все же это моя территория, а дядя моя добыча. А пока лорд Фирдан сиял, выжился от гордости и потел. В горностаевой мантии. Шангар. Шао предупредил тебя насчет фильтра в нос. Или после серных выхлопов шангари ты привычный. Невинным тоном поинтересовалась я. Забыл. А зря. Поставил. Ага. Вовремя сказала. Представление продолжалось почти полчаса. Придворные страдальчески маялись у стен. Банкеток и кресел в приемном зале не полагалось по протоколу. Принцы, сохраняя подобающую серьезность на лицах, снова начали ментально хихикать, вспоминая историю про то, как один купец взял бухгалтером гнома и что из этого вышло. Я повторяла в уме классификацию динозавров. Второй акт. Появление сияющего в искристо-белом с бирюзой Алсинейля прошел как помаз. Нейли и Шангар разыграли целое представление. Опытному глазу были заметны скрытые, за нарочистой вежливостью натянутые отношения монархов между собой. «Эль приветствовал меня намного теплее и преподнес», Изысканный букет неизвестных мне цветов с тонким ароматом, но затем тоже переключил внимание на лорда-регента. Появление лорда Бардена на фоне сверкающих, как звезды, властителей прошло почти незамеченным. Почти никто не знал, что этот одетый по прошлогодней моде солидный господин с неизвестным именем – всемогущий ректор таинственной Галаренской академии магов. Собственно, на этом официальная часть приема закончилась. Главы государств, к которым присоединился Барден, удалились на закрытые переговоры, меня не пригласили.